84. Баски-убийцы Мысль съездить в Сарагосу втроем пришла в голову Шавьеру. Он легко уговорил родителей, и рано утром, чтобы выиграть время, они тронулись в путь. Шавьер сидел за рулем. Было воскресенье, конец января того самого злосчастного года, но они об этом пока еще не знали. Была у поездки и особая цель, или повод. В пять часов реался Сесъедат будет играть на стадионе Ла Ромареда против Сарагозского Реала. Как Шавьер объяснил отцу, как раз на этот день у Арансосу неожиданно выпало дежурство. Ей пришлось кого-то заменить. Не повезло, поэтому она поехать с ними не сможет. А одному ему ехать неохота». К тому же было жалко терять два билета на стадион, за которые он заплатил приличные деньги. Чато, прежде чем ответить на предложение сына, посмотрел в окно. Быстро оценил взглядом то единственное, что было очевидно – сплошные тучи. И сказал, словно ответ продиктовали ему небеса, что, конечно, он с большим удовольствием сходит на мать Реала хотя они все там и растяпы. Беттори никуда смотреть не стала, а сразу же согласилась ехать. Футбол? Он волновал ее меньше всего. С конца года они не виделись с Нерей. Заодно она, мать-инспектор и контролер, мать, с любопытством, хотела взглянуть на новое жилье дочери. Предыдущую квартиру Ту, что находилась в районе Тореро, довольно далеко от университета, она знала. И вполне в свое время одобрила. чистое и так далее. А вот нынешнюю Беттори еще не проверила. «Посмотрим, посмотрим». По дороге отец с сыном договорились, что они в квартиру Нереи заходить не будут – «Иначе, по словам Шавьера, еще решит, что мы приехали, чтобы провести пальцем по мебели и посмотреть, нет ли там пыли. Мать, знаешь, чистота еще никому не помешала». Чато промолчал. Ама, Нерея живет с двумя соседками. Не можем же мы вламываться в их жилье, как батальон инспекторов. А я ничего такого и не предлагала». Ну, а если к ней кто-то зашел с личным визитом? Мы ее еще в четверг предупредили, что приедем. Наверное, я плохо объяснил свою мысль. Когда говорят про личный визит, имеется в виду интимная встреча. А это уж не наша забота. Дело в том, что Биттори решила в любом случае подняться в квартиру дочери». Зачем? Затем, что везла ей банку кальмаров в собственном соку, которые сама приготовила, банку помидоров, зеленую фасоль, между прочим, по 280 песет за кило, черные бобы и столосы и так далее, и так далее. Все это она перечисляла, сидя на заднем сиденье, по очереди нажимая подушечкой указательного пальца на подушечки пальцев другой руки. «Вы что думаете, я пойду гулять по Сарагосе с сумками полными продуктов?» Чату не выдержал. «Сказала бы раньше, я бы взял грузовик. Ты думаешь, наша дочка умирает там с голоду? А ты сиди и помалкивай». «Почему это я должен помалкивать?» «Потому что ты не мать, и потому что это, говорю тебе, я». Потом, по просьбе Беттори, они остановились на заправке в Вальтьере. И пока она ходила в туалет, отец с сыном вышли из машины, решив размять ноги. Кто-то из них вяло предложил заглянуть в кафетерий. Второй считал, что не стоит зря тратить время, поэтому никуда они не пошли. Чато, в то время еще куривший, вытащил сигарету. «В пятницу нам сунули в почтовый ящик куриные потроха. Черт знает, во что его превратили!» «Не говорю уж о воне. Мать не велела тебе рассказывать, чтобы ты не переживал. Если бы это зависело от меня, я заставил бы вас уехать из поселка сегодня же, как только мы вернемся из Сарагосы. Но от тебя это не зависит. А почтовый ящик мы уже вычистили. Нет, они меня не согнут. Все это делают люди из поселка. Кто же еще? Молодые ребята». Но если я кого из них поймаю, он это надолго запомнит. Сам знаешь моего адвоката. Тот на них управу найдет. Шавьер обвел глазами окрестности. Вот скажи, почему бы тебе не перевезти свою фирму сюда? Посмотри, какие поля. Как тут тихо и спокойно. И автотрасса рядом. Раз, и ты в эускаде. Что ты на этот счет думаешь? Чато повторил оценивающий взгляд сына. «Все здесь как-то слишком сухо, зато можно дышать. В поселке у нас тоже воздуху достаточно, кроме того, у меня есть еще служащие, механики и водители, не забывай, а здесь я никого не знаю». Я не собираюсь приставать к тебе каждый раз, когда мы остаёмся вдвоём. Только хочу, чтобы ты понял. Если с вами, с тобой или с матерью, случится что-то серьёзное, я себе этого никогда не прощу. Да ладно тебе, не ной раньше времени. И ведь права была твоя мать. Не надо было ничего тебе говорить. В десять утра показались первые дома Сарагосы. Холодновато, девять градусов на уличном термометре, но без дождя. На улице Лопеса-Алюэ они не нашли места, чтобы припарковать машину. Сумели сделать это только на параллельной. В конце концов, вопреки долгим спорам, они втроем поднялись в квартиру Нереи. Она сама на этом настояла. На лестнице Биттори позволила себе пошутить. «Имей в виду дочка». Эти двое идут специально, чтобы проверить, как ты следишь за чистотой. Чато, когда они уже вошли. А твои соседки? Их сейчас нет. Иногда на выходные они уезжают домой к родителям. Вся семья в полном составе. Когда они собирались вчетвером в последний раз, в новогоднюю ночь, а когда увидятся в следующий раз, следующего раза не будет». Но они этого не знают. Год спустя Беттори, сидя на могильной плите, напомнила об этом Чато. «Тогда ведь мы в последний раз были все вместе, помнишь?» Ей вообразилось, что лежащий под плитой покойный муж стал что-то возражать. «И не спорь, я совершенно в этом уверена». Позже, уже летом, Нерея пробыла с нами чуть больше недели, а Шавьер в то же время уехал в отпуск со своей санитаркой, ну, той, которая пыталась его захомутать. «Теперь скажи, что у меня плохая память!» У Чато была одна очень своеобразная привычка. Беттори это сравнивала со своего рода способом метить территорию, как делают собаки – Только вот Чато оставлял по себе деньги. И хотя он постарался проделать все тайком, жена, которая видит и то, чего не видит, а если не видит, то носом чует, заметила, как он прячет два билета по пять тысяч песет в ящик письменного стола на Рее под книгу, надеясь, что никто за ним не следит. «Ох, какой же ты был щедрый, Чато!» «Особенно со своей дочкой, со своей любимицей, которая потом не явилась к тебе ни на отпевание, ни на похороны». Нерея показала им квартиру. «Здесь это, там то», а также комнаты своих соседок, куда они, разумеется, не входили, но одним глазком посмотрели, чтобы составить общее представление». Гости, как доброжелательно настроенный батальон инспекторов, следовали за ней по всей квартире, одобрительно кивая и хваля новое пристанище Нереи. И Чато, который явно взволновался, увидев дочку в незнакомых ему доме, городе и обстановке, трижды в разных ситуациях повторил одну и ту же фразу «Если тебе что понадобится, только скажи». После третьего раза Беттори не выдержала. Ну, сколько можно толдычить одно и то же! Вчетвером они вышли на улицу. Нерея вела их, ухватившись за отцовскую руку, и шагали неспешно, довольные, разговаривая о том о сём. По Гран-Вия, по бульвару независимости, где в этот час почти не было народу, по Тубо, где в воздухе плавал аромат жареного мяса, И, хотя еще не пробило двенадцати, чата начал интересоваться, нет ли поблизости хорошего ресторана. Они зашли в базилику Богоматери Пилар. Битори опустилась на колени, чтобы помолиться при святой деве. Тогда она еще была верующей. Остальные ждали снаружи. А ведь когда-то она хотела стать монахиней, сестрой биттори Они дружно смеялись, отлично понимая друг друга, пока мать их не слышала. Между тем по площади бродили типы с атрибутами Реалса Сьедат. Кое-кто, заметив бело-голубой шарф Шавьера, поприветствовал его. «Чато, а это кто такие?» «Понятия не имею». «Обед прошел отлично». Жаловалась только Беттория, и то лишь тогда, когда пришлось расплачиваться, ведь она была убеждена, что по акценту они поняли, что мы не здешние, и сразу сообразили, с этих надо содрать побольше. Остальные члены семейства стали дружно ей возражать. Если сравнить с Сан-Себастьяном, то с них взяли вполне по-божески. Уже на улице Нерея подтвердила, что Сарагоса — город, где можно свободно жить, съемное жилье, питание, досуг на меньшие деньги, чем в других местах. Витория упрямо стояла на своем, а мне все равно кажется, что нас надули. На площади Испании Чато и Шавьер взяли такси, которое доставило их на стадион. Женщины сразу же отправились в кафе «Мороженое» на проспекте независимости. Потом пешком на квартиру, где Беттори «Только не спорь со мной!» Захотела во что бы то ни стало вымыть окна. Потом занялась туалетом и кухней. И это при том, что, как она сама не раз повторила, квартира содержалась в чистоте. «Но не могу же я сидеть тут у тебя, сложа руки!» Тем временем отец с сыном заняли стоячие места, смешавшись с прибывшей из доности группой болельщиков. Еще игроки не вышли на поле, когда с противоположной трибуны на них посыпались оскорбления. «Террористы! Это! Дерьмовые баски! Баски-убийцы!» и так далее... Они в ответ распевали свои песни и размахивали своими бело-голубыми флажками, говоря при этом друг другу. «Не будем обращать на них внимания. Мы приехали сюда поддержать нашу команду». Чато заметно растерялся. «Ну уж такого я никак не ожидал». «Ничего-ничего, Айта. Есть стадионы и похуже этого». К таким вещам пора привыкнуть и научиться изображать из себя глухих. Но они ведь совсем близко, запросто могут закидать нас камнями до смерти. Не дергайся, все это часть ритуала, а так как мы их обыграем, то вроде как получим компенсацию, полюбуемся на то, как они станут беситься». Сарагоса выиграла со счетом 2-1, благодаря пенальти, который взялся бить и забил их вратарь. За десять минут до окончания матча счет еще оставался 0-0, и победа как-то поубавила пылу у местных болельщиков. Теперь они разве что делали непристойные жесты в адрес бело-голубых. Когда Шавьер с отцом вышли со стадиона, небо уже потемнело. Шавьер сунул шарф в карман пальто. «Думаю, лучше их лишний раз не дразнить. Надо соблюдать осторожность». Они долго не могли найти свободное такси. Наконец сели, и оно довезло их до улицы Лопеса-Альвея. Простились с Нереей, поцелуи и объятия у подъезда. Чату едва сдерживал слезы. «Дочка, если тебе что-нибудь будет нужно...» «Только скажи!» Пошли к своей машине. Им разбили два боковых зеркала, а с двух сторон продавили, ногами, что ли, били кузов. Другие машины и впереди, и сзади остались целы. Ладно, по крайней мере, было на чем возвращаться домой. Шавьер, сидя за рулем, «Не думайте, что я чего-то подобного не ждал». «Чего ты не ждал?» Знал ведь, что рискованно оставлять на целый день без присмотра машину с номерами Сан-Себастьяна. А еще им сломали дворники. Это обнаружилось чуть позже. На заправке в И марко Айни, где они остановились по просьбе Битори, которой срочно понадобилось в туалет. Чато Шавьеру, закуривая, о машине не беспокойся, я сам этим займусь. Я заплачу. «Ничего ты не будешь платить!» И так они пререкались, пока не вернулась Беттория.